«Братский пир!» — взывает варварская лира. Не помню, о чем говорили в ту белую ночь. Взял книги Блока, вспомнил многое из того, что слышал, а что говорил сам не помню. Петербург белой ночью свеж и тепл, ясен и не сумрачен. Он не имеет теней, но объемен. Течет холодная в граних ряда река, толстые розовые гранитные ограды набережной теплы по крутому куполу Исаакиевского собора медленно передвигается матово-золотая долька сверкания её движение замечаешь когда снова посмотришь в ту сторону небо сине-розовое с облаками уже забывшими боль но не отмывшими кровь ходили долго по петербургу были в арке Новой Голландии она перекинулась на грозовеющие водой нежным отражением возвращались к Неве опять матовое сверкание купола Исаакиевского собора и резкие грани шпиля Петропавловского собора не проходила ночь не наступало утро заря сменяла зарю как будто в мире наступила бессмертие блог говорил медленно потом спросил меня почему вы всё понимаете Ещё раз скажу, не помню, о чём говорил. Если понимал что-нибудь, то зрелостью времени его наполненность. Но понимал мало. Я не хотя оставался тогда в весне февральской революции, не имея сил уйти от своей лесной опушки. Время смерти Александра Блока. Город голодал, сын Алексея Максимча Максим Пешков привозил с юга из Шелоны продовольствие для петерградских рабочих, то немногое, что можно было достать. Привозил даже овёс и конские головы. Снабжение шло неравномерно, бедственно. Сейчас вспоминаю, что об этом думали как о мелком и даже записывали мало. Кончалась долгая зима, оттаивали дома с ирваны серебристых стен. Появлялись редкие темные заплаты, редкие. Отмерзали те немногие комнаты, которые топили. Александровская колонна стояла серебряно и вся до ангела. Кончалась долгая зима. Я жил в доме искусств на углу Невского, Мойке и Морской. Огромный дом когда-то принадлежал фруктовщику Елисееву, владельцу самых больших гастрономических магазинов по всей стране. странная многоэтажная квартира жил в спальне Елисеева проход в неё через огромную уборную Елисеева в четыре окна с душами с стандовским неподвижным велосипедом который должен был спасти фруктовщика от полноты и какими-то фонтанами назначения которых было утрачено было холодно очень холодно горела маленькая жестяная печка с длинными железными трубами проведёнными в огромную угловую печь Ту печь, натопить было нечем, и на ней мёрзли изображённые на израстах жёлтые глухари. В свои печки люди дома искусств топили документами, взятыми из заброшенного банка. Банк весь шуршал. Все полы были засыпаны восковками разного рода банковскими документами, назначение которых я не понимал, и плотными пропарафинированными коробками для документов. Они лучше всего горели. Хуже с дровами. Дрова сырые, и при топке происходила сухая перегонка. Смола скапливалась в трубах и капала с колена труб черными слезами, горькими и жгучими, без метафоры. О тех днях писала взбалмошную книгу, тогда еще совсем не старая, Ольга Дмитриевна Форш. Писал Александр Грин, вещь его называлась «Крысолов». Вещь Ольги Дмитриевны «Сумасшедший корабль». Все герои сумасшедшего корабля, как говорили в тридцатых годах прошлого столетия, личности, взятые с натуры. Блок жил отдельно. Может быть, ему было бы легче с людьми даже на нашем сумасшедшем корабле, потому что мы плыли, разговаривая, мы были молоды, мы принимали за весну каждый ветер с юга, потом все же пришла весна, запахло морем. Только любовь отмечает жизнь». Мы живём в ней, не пропуская страниц. Помню, как-то Маяковский пришёл в привал к Медиа